Джулиану, несомненно, удалось добраться до источника жизненной энергии и внутреннего спокойствия в собственной жизни. И вправду, его перевоплощение из немощного немолодого юриста в искрящегося жизнью энергичного философа было просто настоящим чудом. В этот момент я решил посвятить один час в день внедрению в свою жизнь приемов и принципов о которых мне предстояло узнать. Я решил, что прежде чем изменять других, что раньше было моим обыденным занятием, я стану работать для улучшения себя самого. Может быть, я тоже смогу перевоплотиться подобно Ментлу. Наверняка стоило попробовать. В ту ночь, сидя на полу своей уставленной вещами гостиной, я познал то, что Джулиан называл десятью ритуалами искрящейся жизни. Одни из них требовали от меня определенной концентрации усилий, другие же можно было выполнять без какого-либо напряжения. Но все они завораживали обещаниями необычного. Первая стратегия была известна мудрецам как Ритуал одиночества. Имеется в виду, что в твоем ежедневном графике должен быть предусмотрен обязательный период покоя. А что такое период покоя? Это период времени, может быть, 15 минут, а может быть и все 50, в течение которого ты познаешь, исцеляющую силу тишины и приходишь к пониманию того, кто ты есть на самом деле», — объяснил Джулиан. «Так вот представь ритуал одиночества как именно такую остановку для твоей души. Его цель — это самообновление. Достигается оно пребыванием в одиночестве, когда ты как бы закутываешься в прекрасное одеяло тишины. А что даёт тишина? Хороший вопрос. Одиночество и покой соединяют тебя с твоим творческим источником и высвобождают безграничный разум Вселенной. Видишь ли, Джон, разум подобен озеру. В нашем суматошном мире сознание большинства людей — Неспокойно. Мы полны внутренних волнений, однако, просто находя время, чтобы побыть неподвижным и спокойным каждый день, мы делаем озеро нашего сознания гладким, как зеркало. Внутреннее спокойствие приносит огромную пользу, глубокое ощущение благополучия и безграничной энергии. Твой сон станет крепче. А ты сам в своих ежедневных делах станешь ощущать обновленное чувство гармонии. А где мне найти место для этого периода покоя? Теоретически, ты можешь заниматься этим где угодно, от своей спальни до рабочего кабинета. Самое главное в том, чтобы найти по-настоящему тихое, и красивое место».